Глава 33 После команды Ирины мы выстроились в форме наконечника копья с Михаилом на острие и медленно пошли вглубь леса. Сразу за поваром-разведчиком по левую сторону от него двигался Гена-самбист. Их двойка действовала почти синхронно. Михаил обнаруживал врага, а Гена одним ударом в слабую точку прекращал его существование. Учитывая, что Гена был левшой, то и двигаться слева ему было гораздо удобнее. Справа от главного разведчика группы, в двух метрах позади, шел призрак. Его задачей было высосать из врага энергию, если у Гена не хватит сил убить врага, или тот окажется самбисту не по зубам. В центре шли мы со Сметкиной. Если тройка бойцов впереди не сможет справиться с врагом, то либо Ирина, либо я должны его добить. Причем максимально быстро. Как объяснил мне раньше призрак, от скорости уничтожения растений Зависит наша жизнь, так как восстанавливаются они в родной среде буквально за считанные секунды. А днем вообще почти незаметно, что ты хоть какой-то урон нанес. Если ты не князь, конечно, либо уничтожил, либо нет. Влад с Жорой прикрывали тылы, точнее только Жора. Снайпер страховал наших разведчиков, и его условно тоже можно было отнести к первой линии. Просто работать издалека ему было удобнее. Да и не мешал он таким образом никому. — А это нормально, что у нас никакого камуфляжа нет? — спросил я Ирину, когда заметил, насколько сильно наш отряд выделяется на фоне разнообразной растительности. — Конечно, — фыркнула женщина, — мы же не с другими людьми воюем, а как раз с этим самым лесом, из которого выделяемся. Представь. Тебя почти полностью окутали корни какого-нибудь энта. И чтобы тебя вызволить, твоим товарищам нужно полить по древу. Но так, чтобы не попасть по тебе. В этом случае вся маскировка будет работать против тебя. И, скорее всего, ты в такой ситуации погибнешь. Понял, ступил, покаялся я. Миша в этот момент снова указал рукой на какое-то почти ничем не отличающееся от других растение. и Гена без промедления выстрелил в него световым потоком. Короткая вспышка света, и куст рассыпается трухой, а наш отряд, практически не замедляясь, идет дальше. Активировано око. Посмотрев, что нас ждет впереди, и не увидев ничего опасного, я решил задать Ире вопрос о ее отношениях с Романом. «А то мне же сказали мутить, Астрал!» А об этом я в видении не спрашивал. «А что с Романом?» — хитро улыбнулась она. — У него свой гарем, у меня свой. Но — Но-но! Я в него не записывался. У меня девушка есть. Тут же среагировал идущий сзади Влад. — Бедная Рита! — покачала головой Сметкина. — И как она живет с парнем, у которого такой маленький, и, увидев вскинувшегося парня, закончила не так, как собиралась? — Рост! Она ведь выше тебя! — И что? Лежа это незаметно! Ну — Ну-ну! — хмыкнула Ирина, но развивать тему не стала. А вообще, Роман, по-моему, просто пошел на принцип. Ему нужно завоевать меня, во что бы то ни стало. А ведь когда он ко мне в первый раз подкатил, я просто была не в духе. И во второй тоже. Но в третий я уже себя абсолютно нормально чувствовала. И поведи он себя не так фамильярно, то, может быть, а сейчас нет. Так что у нас теперь что-то вроде соревнования. Кто первый сдастся? Он, бросив ко мне подкатывать, или я ему отдамся? Хмыкнув, я снова использовал око. А молодцы мужики у Ирины. В видении Михаил снова распознал среди стоявших рядом друг с другом трех сосен одну серьезно изменившуюся и ставшую очень опасной. Короткий сигнал распальцовкой гени, и тот уже делает выстрел световым потоком в корень затаившегося мутировавшего растения, прожигая дыру до самых корней. Вот только этого не хватает, и сосна четвертого уровня, получив урон, тут же начинает тянуть неподвижные до этого ветки к противнику. Теперь уже призрак не зевает, стреляет в нее тонким тросиком и, попав в ствол, начинает откачивать через него энергию. Ветки дерева замедляются, а от места попадания дротика с тросиком кора дерева начинает сохнуть и отваливаться. Тут же растение переключается на нового врага, но над моим ухом щелкает выстрел, и в дереве появляется новая отметина. Секунда, другая, и окончательно замершее дерево разваливается под собственным весом, обнажая свое абсолютно трухлявое нутро. Все это в видении длилось считанные секунды, и чтобы внести в астрал немного мути, я во время боя не молчал, а снова задал Ирине вопрос. На этот раз о том, сколько времени ушло на создание подобного взаимодействия без слов. «На самом деле я не помню», — призналась она. Но здорово астральная сеть здесь помогает. Помнишь ее? Еще бы такого не помнить. В первый раз ее применив, я такую боль испытал, что сознание потерял. Да и сложно забыть одно из самых применяемых плетений псионов. Вот только после возрождения как-то не довелось снова испытать его действия. Вот и сейчас я ее держу. Правда, доработанную версию. В ней каждый может видеть глазами напарника, а не только командир. Тебя не включила, так как там навык нужен и полное доверие между участниками. Сам понимаешь, у тебя ни того, ни другого. Сделав вид, будто извиняется, сказала она. Изменившиеся деревья были не единственной опасностью леса. Некоторые полянки мы просто обходили, а в астрале над ними я явственно ощущал эманации смертей мелких животных и насекомых. Парочка кустов успела атаковать нашу разведку до того, как те приблизились, в основном используя собственные колючки. Но разок куст, похожий на малину, отстрелил свои ягоды, что врезались в выставленный ген и щит, и взорвались, выбрасывая мелких жучков-паразитов. Отвратительное зрелище. Хорошо, что на нас они не попали. Мы еще полчаса шли таким образом — И если в начале пути все члены отряда были абсолютно спокойны и сосредоточены, то через 15 минут я сначала почувствовал их недоумение, выражающееся в задумчивых хмыках призрака и риторических вопросах о длительности рейда прицела, а потом недоумение стало перерастать в волнение и напряженность. Чем дальше мы заходили в лес, тем медленнее шел Михаил. А Сметкина даже пару раз отпускала своего элементаля, чтобы он проверил округу. Уж не знаю, что она ожидала увидеть, но кроме возросшего числа опасной растительности, что было вполне логично, я пока ничего странного не замечал. «Что-то не так?» — не выдержал я. «Энтов нет», — ответила княгиня. «Мы уже десять минут как прошли условную границу территории друидов, а их главных стражей нет. Куда они могли деться?» Энты не машины, быстро с места на место не переставишь, а замаскировать их могли стало мне не по себе. Сколько помню, подобные неожиданности в плане никогда добром не заканчивались. Кто знает, пожалуй, та левым плечиком. Но если так, то дело намного хуже, чем если бы их просто научились быстро перемещать. Снова, активировав око, я поежился и подал знак максимальной готовности. Вы хотели энтов? Зато парочка осин Как раз первый затаился И Михаил его не сможет обнаружить Мы его увидим Только когда тот ему башку оторвет Больше не слушая меня Ирина тут же показала Свои истинные возможности Элементаль плавно соскользнул С ее плеча на правую руку Их ауры переплелись А на месте обычной изящной женской руки Появилась полупрозрачная Чешуйчатая лапа Взмах и мощный поток воздуха пролетает мимо расступившихся разведчиков, разрывая все на своем пути в мелкую щепу. Две небольшие осины за мгновение превратились в кучу опилок, а проявившийся Энд продержался целых 20 секунд, во время которых все остальные участники рейда, включая меня, выпустили минимум по одной атаке. Точку в его существовании поставил прицел, приняв от Жоры какую-то капсулу и вставив ее в барабан револьвера, что было у него за дополнительное оружие. Выстрел, и попавшая на энта кислота стала перерабатывать его собственную энергию в микровзрывы. Как это было возможно, я не понял, но факт налицо. «Вот они и сделали свой первый шаг», — прошептала Ирина. «Но блин, как теперь проблем-то прибавится?» И как в воду глядела. Следующих энтов, все не ниже седьмого уровня, нам удавалось засечь только благодаря моему оку. То есть только когда они сами себя проявили, наши разведчики просто не справлялись со своими обязанностями. В этот раз засада состояла аж из трех энтов. Так мало того, что еще из боков подходило неизвестное количество, были слышны звуки ломающихся под напором энтов обычных деревьев. Да и астрал сигнализировал о приближении сильных сущностей. Вот только ни одного друида до сих пор нам не встретилось. «Черт!» — выругался я, когда пара корней внезапно вылезла прямо под моими ногами, оплетая правую. А ведь в будущем такого не было. Пара выстрелов из метателя, но четвертый уровень вложенных плетений против врага седьмого ранга вообще не смог нанести даже малейшего урона. Активирована астральная трансформа. Применены латные когти. «Удар по корню. Еще один». Вспоминаю о новом своем аурном умении астрального лезвия и создаю его на левой руке, пытаясь повредить ауру врага. Рядом с Меткина раскидывает плетение, очень похожее по действию на циркулярные пилы, и звук при столкновении с врагом они издают такой же. Миша с Геной и Призрак, несмотря на низкий уровень, вполне уверенно разбирают на части третьего энта. Я, наконец, освободился от пут и смог чуть отойти в сторону и оглядеться. Оказывается, мне помогли прицел с жорой, активно расстреливающий гигантский дуб, буквально вылезший из-под земли, с самыми разнообразными кислотами. Если бы не они, то спокойно отрезать пару корней мне бы никто не дал. Снова применяю око и смотрю, как в на энта действуют мои плетения». И когда его действие закончилось, немедля применяю «Видеть невидимое». И определив в ауре противника точку, отвечающую за ментал, ударяю по ней шоковым ударом. Все плетения мои профильные, благодаря чему эффект производит просто убойный. Энд-дуб замер на секунду и просто упал, став безжизненным бревном. Остальные тоже добили своих противников, но новые враги были уже близко. Отходим! Приняла единственно верное решение Ирина. Нужно связаться с Романом, чтобы сообщить о провале. Она посмотрела на меня, взглядом давая понять, что если бы не мой косяк, то все могло пойти по-другому. «Думаешь, за пару часов они могли создать такой горячий прием?» На бегу спросил я Ирину, не забывая проверять путь оком. «Не знаю, но вот то, что мы не встретили ни одного друида, наводит на размышление. Меня, признаться, тоже смутил этот момент. Это же их колыбель, место, откуда они пошли по миру. Так почему их здесь нет? Увы, пока узнать это вряд ли получится. Но план поменять точно придется.